отвечали следователь и пристав. Камюзо взял письмо, поданное ему слугой, и прочел. — Во имя общего блага, что вы поймете позже, дорогой мой Камюзо, не допрашивайте господина де Рюбампре. мы привезем вам доказательство его невиновности, чтобы он мог быть немедленно отпущен на свободу. Д. Де Демонфреньес, Эл. Десерези. П.С. «Сожгите это письмо!» Камюзо понял, что сделал огромную оплошность, расставляя сети Люсьену, и поспешил исполнить приказания знатных дам. Он зажег свечу и уничтожил письмо, написанное герцогиней. Лакей почтительно поклонился. «Стало быть, приедет госпожа де Серези?» спросил Камюзо. «Закладывали карету». — отвечал лакей. В эту минуту Кокар пришел сообщить господину Камюзо, что генеральный прокурор его ожидает. Сознавая всю серьезность ошибки, совершенной им, вопреки своему честолюбию, в пользу правосудия, следователь, у которого семь лет служебной практики изощрили хитрость, приобретаемую всяким, кто мерился ею в юности с грезетками, пока изучал право,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 комната адвокатов, их библиотека, кабинеты товарищей прокурора и заместителей генерального прокурора. Все эти помещения, ибо приходится пользоваться общим термином, связаны между собою винтовыми лестницами, темными коридорами, подлинным позором для архитектуры, для Парижа и всей Франции. По омерзительности внутренних своих помещений наше Верховное Судилище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 чтобы можно было отказаться когда-нибудь от такого судебного следователя, как вы. Сказав Камюзо, вы останетесь на всю жизнь судебным следователем, господин де Гранвиль не выразился бы точнее, чем обронив эту похвалу. Камюзо похолодел. Госпожа герцогиня де Монфреньес, которой я многим обязан, просила меня... а — Герцогиня де Монфриньес, — сказал Гранвиль, перебивая следователя. — Это верно, она приятельница госпожи де Серези. Но вы, я вижу, не уступили никакому влиянию. Вы хорошо сделали, сударь. Вы будете великим судебным следователем. В это время граф Актав де Бован открыл дверь, не постучав, и сказал графу де Гранвилю, — Дорогой мой, Я привел к тебе хорошенькую женщину, не знавшую, куда ей идти. Она чуть не заблудилась в наших лабиринтах. Граф Октав держал за руку графиню Десерези, которая вот уже четверть часа бродила по коридорам суда. — Вы здесь, сударыня! — вскричал генеральный прокурор, предлагая ей свое собственное кресло. — И в какую минуту?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 — Увы, чересчур поздно, графиня, — отвечал следователь, у которого ума и так-то доставала лишь в стенах его кабинета и лишь в отношении подследственных. — Как, чересчур поздно? Она посмотрела на господина де Гранвиля. На его лице было написано крайнее смущение. — Не может быть чересчур поздно, — прибавила она повелительно. — Женщины, красивые женщины.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 Они по всякому поводу повторяют слова красавицы госпожи Бован, сказанные в первую пору ее замужества своему мужу, за которым она явилась в дворец правосудия. «Суди скорее и поедем!» «Сударыня!» — сказал генеральный прокурор. «Господин Люсьен де Рюбампре не повинен ни в краже, ни в отравлении. Но господин Камюзо...»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 и перспективы услышать, что человека, которого свет знал как моего близкого друга, объявят в судебном порядке приятелем каторжника. Король благоволит к моему мужу. — Сударыня, — улыбаясь, сказал громко генеральный прокурор, — король...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 вслед за которым входили Дегранвиль и Бован. Однако Шлеантина, желавшая любой ценой спасти Люсьена, не выпускала из рук эти страшные листы гербовой бумаги, впившись в них словно клещами, хотя пламя обжигало ее нежную кожу. Наконец Камюзо, у которого пальцы тоже были обожжены, видимо, устыдился подобного положения и выпустил бумаги. От них остались только обрывки, зажатые в руках противника и потому уцелевшие от огня.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 Вошел служитель его канцелярии. «Скажите господину Дэш Аржбеф, чтобы он зашел ко мне». Господин Дэш Аржбеф, молодой адвокат, был секретарем генерального прокурора. «Дорогой мой мэтр», — продолжал генеральный прокурор, отойдя с комюзо в нишу окна, «идите в ваш кабинет и восстановите с вашим помощником протокол допроса Аббата Карлоса Эррера».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 чтобы спасти Люсьена, вот что происходило с ним в консьержири. Прежде чем переступить порог решетчатой калитки, Люсьен сказал в канцелярии, что господин Камюзо разрешил ему писать и спросил перьев, чернил и бумаги. Начальник тюрьмы, которому пристав господина Камюзо что-то шепнул, отдал тотчас же надзирателю соответствующий приказ. В то короткое время, какое потребовалось надзирателю, чтобы разыскать и принести Люсьену то, что он требовал, бедный молодой человек, которому было невыносимо воспоминание о предстоящей очной ставке с Жаком Колленом, погрузился в одно из тех роковых раздумий, когда мысль о самоубийстве, однажды уже овладевшая им, но по его малодушию неосуществленная, доводит человека до помешательства. По мнению некоторых крупных врачей-психиатров, самоубийство у известных натур является завершением душевного заболевания. Так и у Люсьена со времени его ареста мысль о самоубийстве превратилась в навязчивую идею. Письмо Эстер, перечитанное несколько раз, еще усилило его желание умереть, вызывая в памяти развязку драмы Ромео, последовавшего за Джульеттой. Вот что он написал. «Мое завещание. Консьержери, 15 мая 1830-го. Я, ниже подписавшийся, дарю и завещаю детям моей сестры, госпожи Евы Шардон, состоящей в браке с господином Давидом сшаром бывшим владельцем типографии в Ангулеме, все наличное имущество, движимое и недвижимое, принадлежащее мне в день моей смерти, изъяв из него нужную сумму на уплату долгов а также имущество, завещанное другим лицам и учреждениям, что я и прошу моего душеприказчика произвести. Умоляю господина Дессерези принять на себя обязанности моего душеприказчика. Прошу выплатить первое Господину Аббату Карлосу Эррера 300 тысяч франков. второе Господину Барону Нусенгену 1 миллион 400 тысяч франков за вычетом 700 тысяч 50 франков если эти деньги, похищенные у мадмуазель Эстер, будут найдены. Дарю и завещаю, как наследник мадмуазель Эстер Гобсек, 760 тысяч франков благотворительным учреждением Парижа на основании убежища, предназначенной для публичных женщин, пожелавших покинуть пагубное поприще порока. Помимо того, завещаю благотворительным учреждением сумму необходимую для покупки 5-процентной ренты в 30 тысяч франков. Годовая прибыль должна расходоваться каждое полугодие на освобождение заключенных за долги, обязательства по которым не будут превышать 2 тысяч франков. Администрация благотворительных учреждений обязана выбирать для этого из числа лиц, арестованных за долги, людей наиболее достойных. прошу господина де десерреззи выделить сумму в сорок тысяч франков для сооружения памятника на могиле мадмуазель эстер на восточном кладбище и прошу похоронить меня рядом с нею я хотел бы чтобы могила представляла ою подобие старинной гробницы плита должна быть квадратной наши две статуи из белого мрамора должны лежать на этом надгробии пусть их головы покоятся на подушках Ладони будут сложены и воздеты к небу. На могиле не должно быть никакой надписи. Прошу господина графа де Серези передать господину Эжену де Растиньяку на память обо мне мой золотой туалетный прибор. Наконец, с той же целью прошу моего душеприказчика принять от меня в дар мою библиотеку. Люсьен Шардон де Рюбампре Завещание было вложено в письмо, адресованное графу де Гранвилю, генеральному прокурору Королевского суда в Париже. Вот его содержание. «Господин граф, доверяю вам мое завещание. Когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых. Из желания возвратить себе свободу я отвечал столь малодушно на коварные вопросы господина Камюзо, что, несмотря на мою невиновность, я могу быть замешан в позорном процессе. Пусть даже я буду обелен совершенно, жизнь для меня теперь невозможна, ведь свет так взыскателен. Передайте, прошу вас, вложенное сюда письмо, не вскрывая его, аббату Карлосу Эррера и вручите господину Камюзо формальный отказ от показаний, которые я прилагаю. Не думаю, чтобы кто-либо дерзнул посягнуть на печать пакета вам предназначенного. В надежде на это я прощаюсь с вами, выражая вам в последний раз свое уважение и прошу верить, что это письмо к вам является свидетельством моей признательности за доброе отношение, которым вы всегда дарили вашего покойного слугу Люсиена Д. Р. Аббату Карлосу Эррера Дорогой аббат,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 Каземат консьержери. Не сожалеете обо мне. Мое восхищение вами было равно моему презрению. Люсьен. Заявление. Я, ниже подписавшийся, заявляю, что полностью отрекаюсь от всего сказанного мною при допросе, которому сегодня подверг меня господин Камюзо. аббат карлос Эррера, называл себя обычно моим духовным отцом, и я был введен в заблуждение следователем, употребившим это слово в другом смысле, конечно, по недоразумению. Я знаю, что в целях политических, а также стремясь уничтожить секретные документы, касающиеся правительств Испании и тюльри тайные агенты дипломатии пытаются отождествить аббата Карлоса Эррера с каторжником именуемым Жаком Колленом. Но от аббата Карлоса Эррера я никогда не слышал других признаний, кроме одного, касающегося усилий получить доказательства смерти или существования Жака Коллена. Консьерж Жари, 15 мая 1830 года, Люсьен де Рюбампре. Лихорадочное состояние Люсьена перед самоубийством Сообщала ему замечательную ясность мысли и живость пера, знакомую авторам, одержимым лихорадкой творчества. Возбуждение было столь сильным, что эти четыре документа были написаны им в продолжении получаса. Он сделал из них пакет, заклеил его обладками, приложил к нему силой, какую придает исступление печатку со своим гербом, вправленную в перстень, и бросил пакет посередине камеры на плиты пола. Конечно, трудно было внести больше достоинства в то ложное положение, в которое поставило Люсьена множество совершенных им низостей. Он спасал свое имя от позора и исправлял зло, причиненное своему сообщнику, в той мере, в какой остроумие Денди могло изгладить последствия доверчивости поэта. Если бы Люсьен был помещен в одну из одиночных камер, он бы отступил перед невозможностью выполнить свой замысел ибо эти коробки из тесаного камня заключают в себе в качестве мебели только некое подобие походной кровати и лохань для неотложных нужд. Там нет ни одного гвоздя, ни одного стула, нет даже скамьи. Железная койка так прочно укреплена, что требуются большие усилия, чтобы сдвинуть ее с места, а это неминуемо привлекло бы внимание надзирателя, ибо дверной глазок всегда открыт. Наконец, если подследственный внушает опасения, за ним наблюдает жандарм или полицейский агент. Но в комнатах пистоли, следовательно, и в той, куда Люсьен был помещен по распоряжению следователя, желавшего проявить внимание к молодому человеку из высшего парижского общества, стояли кровать, стол и стул, которые могут, конечно, помочь осуществить самоубийство, отнюдь не избавляя от трудностей. на люсене был длинный шелковый синий галстук и возвращаясь с допроса он уже обдумывал тот способ при помощи которого пешегрю более или менее добровольно покончил с жизнью но повеситься можно лишь найдя точку опоры притом на достаточной высоте чтобы ноги не доставали до пола окно камеры обращенное во внутренний дворик было без задвижки а железная решетка, вделанная в стену снаружи, не могла послужить этой точкой опоры, ибо была для Люсьена недосягаема из-за глубины оконной ниши. Вот план самоубийства, быстро подсказанный изобретательным умом Люсьена. Если щит, приложенный к пролету окна, заслонял Люсьену свет, падавший с внутреннего дворика, то этот же щит, равно мешал и надзирателям видеть, что творится в полутемной камере. И если нижняя часть оконницы была взамен стекол забита двумя толстыми досками, зато верхняя часть оконной рамы с частым переплетом была застеклена. Встав на стол, Люсьен мог до нее дотянуться и вынуть или разбить два стекла таким образом, чтобы первая перекладина над щитом могла послужить ему точкой опоры. Он намеревался просунуть сквозь разбитые стекла галстук и, перекинув его через переплет рамы, обвязать вокруг шеи, затем, сделав оборот вокруг себя, чтобы затянуть его покрепче, ногой оттолкнуть стол. Итак, он бесшумно придвинул стол к окну, сбросил сюртук и жилет и без малейшего колебания встал на стол, чтобы разбить стекла в двух квадратах по обеим сторонам первой перекладины. Когда он очутился на столе, он мог окинуть взглядом внутренний дворик. Впервые предстало его глазам это волшебное зрелище. Начальник консьержери, получив от господина Камюзо наказ окружить Люсьена всяческим вниманием, как мы видели, распорядился проводить его обратно с допроса внутренними проходами консьержери, куда попадали через темные подземелья, находившееся против серебряной башни, и тем самым не выставлять на показ изящного молодого человека перед толпою заключенных, которые прогуливаются по внутреннему дворику. Далее можно судить, способен ли вид этого места прогулок не задеть за живое душу поэта. Внутренний двор консьержерии ограничен со стороны набережной Серебряной башни и башней Бонбек, расстояние между которыми точно обозначает ширину двора. Галерея, так называемая галерея Людовика Святого, ведущая от торговой галереи в кассационный суд и башню Бонбек, где еще, говорят, сохранился кабинет Людовика Святого, может дать людям любознательным представление о длине двора, точно совпадающей с размерами этой галереи. «Одиночки и пистоли» находится стало быть, под торговой галереей. Поэтому королева Мария Антуанетта, камера которой была расположена под теперешними одиночками, должна была проходить в революционный трибунал, заседавший в парадном присутственном зале кассационного суда по страшной лестнице, выдолбленной в толще стен, которые поддерживают торговую галерею и ныне заделанной. Одна из сторон внутреннего двора — а именно та, где во втором этаже здания находится галерея Людовика Святого, являет взору ряд готических колонн, между которыми архитекторы какой-то эпохи вделали двухэтажное строение с камерами ради, возможно, большего количества заключенных, обезобразив побелкой, решетками и штукатурными заплатами капители, стрельчатые арки и колонны этой великолепной галереи. Под кабинетом, носящим имя Людовика Святого, в башне Бонбек вьется винтовая лестница, которая ведет к этим камерам. Подобное надругательство над самыми великими воспоминаниями Франции производит омерзительное впечатление. С той высоты, где находился Люсьен, наискось от него... взгляду открывалась эта галерея и часть главного корпуса, связывающего серебряную башню с башней Бонбек. Он видел островерхие крыши обеих башен. Он замер ошеломленный. Его восхищение было отсрочкой самоубийства. В наши дни явление галлюцинации настолько признаны медициной, что этот обман наших чувств это странное свойство нашего ума более не оспаривается человек под воздействием чувства напряженность которого превращает это чувство в манию часто приходит в то состояние какое вызывает опиум гашиш и веселящий газ тогда появляются привидения, призраки тогда воплощаются сны и погибшее оживает нетронутое тлением. то что было мыслью становится одушевленным существом или художественным полным жизни. Современная наука полагает, что мозг под влиянием страсти, достигший высшего предела, наполняется кровью, и этот прилив крови вызывает ужасающую игру воображения, сны наяву. Настолько этой науке претит понимание мысли как действенной животворящей силы. Люсьен увидел дворец во всей его первозданной красоте. Колоннада была стройна, нетронута, свежа. Жилище Людовика Святого являлось его взору таким, каким оно некогда было. Люсиен восхитился его вавилонскими пропорциями и восточной причудливостью. Он воспринял этот дивный образ как поэтический прощальный привет творения высокого искусства. Готовясь к смерти, он спрашивал себя как могло случиться чтобы париж не знал об этом чуде и было два люсьсьена люсьен поэт совершающий прогулку в средние века под аркадами и башнями людовика святого и люсьен замышляющий самоубийство в ту минуту когда господин дегранвиль отдал все распоряжения своему молодому секретарю появился начальник консьержери выражение его лица было таково что генерального прокурора сразу охватило предчувствие несчастья вы видели господина камюзо спросил он нет отвечал начальник тюрьмы его протоколист кокарне передал что надо перевести из секретной аббата карлоса и освободить господина дерю бамппре но было уже поздно боже мой что случилось «Вот пакет с письмами для вас», — сказал начальник тюрьмы. «В них объяснение этого ужасного случая». Надзиратель, бывший во дворе, услышал звон разбитых стекол в пистоле, а сосед господина Люсьена дико закричал, когда до него донесся предсмертный хрип бедного молодого человека. Надзиратель весь побелел, когда, войдя в его камеру, увидел, что подследственный повесился на своем галстуке зацепив его за перекладину оконной рамы. Хотя начальник тюрьмы говорил тихо, страшный крик госпожи де Серези доказал, что в крайних обстоятельствах наши органы чувств приобретают невообразимую чувствительность. Графиня услышала, либо угадала его слова, но прежде чем господин де Гранвиль успел обернуться, а господин де Саризи и господин де Бован помешать ей, она стрелой вылетела в дверь, очутилась в торговой галереи и добежала по ней до лестницы, спускающейся на улицу Борильери. Какой-то адвокат снимал мантию у дверей одной из лавок, столь долгое время загромождавших собою эту галерею, в них торговали обувью, давали на прокат адвокатские мантии и шапочки. Графиня спросила у него, как пройти в консьержери. «Спуститесь вниз и поверните налево, вход с часовой набережной, первая аркада». «Это сумасшедшая!» — сказала торговка. «Надо бы пойти за ней следом». Никто не мог бы нагнать Леонтину, она буквально летела. Врач объяснил бы, откуда в решительные минуты жизни у бездеятельных светских женщин берутся такие силы. Она бросилась через Аркаду к калитке с такой стремительностью, что караульный жандарм не видел, как она вошла. Она припала точно перышко, гонимая ветром к решетке. Она содресала железные прутья с такой яростью, что сломала тот, за который ухватилась. Сломанные ею концы вонзились ей в грудь, брызнула кровь, и она упала, крича «Отоприте! Отоприте!» От этих криков кровь стыла у надзирателей. Прибежал привратник. «Отоприте! Я послана генеральным прокурором спасти мертвого!» Пока мест графиня бежала окольным путем через улицу Барильери и часовую набережную, господин де Гранвиль и господин де Саризи спускались в жри внутренними ходами дворца, предугадывая намерения графини. Но как они не торопились... Они подоспели лишь к тому времени, когда ее, упавшую без чувств у первой решетки, поднимали с земли жандармы, прибежавшие из караульни. При появлении начальника консьержери, калитку отперли и графиню перенесли в канцелярию, но она вскочила на ноги, потом, сложив руки, опустилась на колени. «Видеть его! Видеть! О, Господи, я не сделала ничего дурного!» Но если вы не хотите, чтобы я умерла тут же, позвольте мне взглянуть на Люсьена, мертвого или живого. Ах, ты здесь, мой друг! Так выбирай между моей смертью или...» Она упала на наземь. «Ты добрый», — лепетала она, — «я буду любить тебя». «Унесем ее отсюда», — сказал господин де Бован. «Нет, пойдем в камеру к Люсьену», — возразил господин де Гранвиль, читая в блуждающем взгляде господина Десерези его намерения. И он поднял графиню, поставил ее на ноги, взял под руку, а господин Дебован поддерживал ее с другой стороны. «Сударь», — сказал господин Десерези начальнику тюрьмы, — «мертвое молчание обо всем этом». «Будьте спокойны», — отвечал начальник, — «вы приняли правильное решение». «Это дама, это моя жена!» «Ах, простите, граф!» «Так вот, увидев молодого человека, она, конечно, лишится чувств, и тогда ее можно будет перенести в карету». «Я так и думал сделать», — сказал граф. «Пошлите кого-нибудь во двор Орле, сказать моим людям, чтобы подали экипаж к решетке. Там только моя карета». «Мы можем его спасти», — твердила графиня, ступавшая к удивлению своих телохранителей чрезвычайно уверенно и бодро. «Ведь есть средства, которые возвращают к жизни!» И она увлекала за собою двух сановников, крича смотрителю «Скорей! Скорей же! Одна секунда стоит жизни трех человек!» Когда двери камеры отперли, и графиня увидела Люсьена, который висел, как висело бы на вешалке его платье, Она кинулась к нему, хотела обнять его, но упала ничком на плиты камеры с глухим криком, похожим на хрипение. Пять минут спустя карета графа увозила ее в их особняк. Она лежала, вытянувшись на подушках, граф стоял подли нее на коленях. Граф Дебуван отправился за врачом, чтобы тот оказал графине первую помощь. начальник консьер жирри осматривал наружную решетку калитки и говорил писарю тут все было предусмотрено прутья железные кованные ведь они были испробованы немало денег на это ухлопали а прут оказался соалилиной генеральный прокурор вернувшись к себе в кабинет был вынужден дать своему секретарю новые распоряжения к счастью масоль еще не пришел Несколько мгновений спустя после отъезда господина Гранвиля, поспешившего отправиться к господину Дессерези, Массоль явился к своему собрату Шаржбефу в канцелярию генерального прокурора. — Любезный друг, — сказал ему молодой секретарь, — сделайте одолжение. Поместите то, что я вам сейчас продиктую, в завтрашнем номере вашей газеты в отделе судебной хроники. Заголовок придумайте сами. Записывайте. и он продиктовал. Установлено, что девица Эстер добровольно покончила с собою. Полное алиби господина Люсьена де Рюбампре, его невиновность, заставляют сожалеть об его аресте, тем более, что в то самое время, когда судебный следователь отдавал приказ о его освобождении, молодой человек скоропостижно скончался. «Излишне напоминать вам, сударь, — сказал молодой адвокат Массолю, что вы должны хранить в строжайшей тайне эту маленькую услугу, о которой вас просят. — Раз вы оказываете мне честь своим доверием, — отвечал Массоль, я позволю себе сделать одно замечание. Заметка вызовет толки, оскорбительные для правосудия. — Правосудие сумеет этим пренебречь, — возразил молодой отташе прокуратуры, — с высокомерием будущего судьи, получившего воспитание у господина де Гранвилля. «Простите, дорогой мэтр, но ведь можно двумя фразами избегнуть беды». И адвокат написал следующее. «Судебные мероприятия не имеют никакого касательства к этому прискорбному событию. Вскрытие, произведенное немедленно, — показало, что смерть вызвана болезнью сердца в последней стадии. Нет причины предполагать, что господин Люсьен де Рюбампре был потрясен своим арестом, ибо смерть тогда наступила бы гораздо раньше. Мы считаем себя вправе утверждать, что этот достойный сожаления молодой человек не только не был огорчен своим арестом, но даже шутил по этому поводу, уверяя лиц, сопровождавших его из Фонтененбло -э в Париж, что, как только он предстанет перед судебными властями, сразу же будет установлена его невиновность. «Не означает ли это спасти все?» — спросил адвокат журналиста. «Вы правы. Завтра генеральный прокурор выразит вам за это свою признательность», — тонко заметил Массоль. «Итак, как мы видим, величайшие события жизни — излагаются в парижской хронике происшествий более или менее правдоподобно. Это касается и множества других фактов, гораздо более значительных, чем этот. Быть может, большинство читателей, как люди взыскательные, не сочтут смерть Эстер и Люсьена завершением этого очерка. Быть может, судьба Жака Коллена, Азии, Европы и Паккара несмотря на мерзость их жизни, возбудила достаточный интерес к себе, чтобы читатель желал узнать, каков был их конец. Поэтому следующее, последнее действие нашей драмы дополнит картину нравов, изображенную в этом очерке, и приведет к развязке этот запутанный клубок интриг, переплетенных с жизнью Люсьена, выведя на сцену рядом с самыми высокопоставленными особами Несколько гнусных героев каторги.